Зеленый, почти невидимый провод, натянутый среди переплетения стеблей живики, тянулся вниз и, огибая тонкий ствол молодого граба, подходил к металлической пластине замыкателя, провода от которого уходили к тщательно замаскированному снаряду. Стоило только неосторожно начать ломиться сквозь ветки и... Представив перспективу, Кузнецов почувствовал, как его спина покрывается холодными мурашками, Он понял, что им чудовищно, невообразимо повезло. Подрыв наверняка произошел бы, если вместо Димарика с миноискателем отправился любой другой разведчик. Он то уж точно опустил бы рамку до нужного уровня. На это, видимо, и рассчитывал неизвестный изготовитель фугаса. Он был грамотным сапером и прекрасно знал, как следует держать миноискатель, чтобы обнаружить установленную на Земле мину или фугас, иначе бы вместо зеленого провода. Натянул такого же цвета капроновую нить, с тем же успехом годную выполнять роль натяжителя. Помня о недавней самодеятельности Киселева, он командир группы, на этот раз решил все сделать сам. «Все назад, в глубину леса!» Начав отдавать приказания, Олег почувствовал, как постепенно отступает, сковавший его холод. «Киселев, ко мне!» «Макитанов, не стой, тоже в лес!» «Командир, я тут с тобой!» «В лес кому сказал!» Повысив голос, группник забрал у демарика миноискатель и, надев наушники, еще раз проверил почву вокруг. Больше сюрпризов не было. Меж тем, Маркитанов, гордо подняв голову и сдвинув едва ли не на затылок свою панаму, с обиженным и одновременно неприступным видом удалялся прочь. По пути он шибся плечами с Киселевым и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Что там у тебя? окликнул появившийся на горизонте хотясов снимающего наушники Кузнецова. Снаряд, кажется, 122-миллиметровый. Я не приглядывался. Сам справишься? Подходить капитан не спешил. Без проблем, бодро ответил Олег, и вдруг вновь ощутил нарастающее дуновение холода. Антон, просьба! Скажи моим, пусть выйдут на связь к реку новым, чтобы он там не дергался. Добро! Атьясов поправил на плечи рюкзак и не спеша двинулся за уходившей группой. Кузнецов не стал смотреть ему вслед, а переведя взгляд на ожидающего приказаний внештатного сапера, потребовал ⁇ «Киселев, склоч, тротиловую шашку из АТП ⁇ Есть! ⁇ ответил тот. И похрипотев в голосе старший лейтенант понял, что пробрало и его. А какую за ПТшку? ⁇ Кузнецов задумался, прикидывая. «За сколько секунд он сможет убежать на безопасное расстояние?» 50 Это довольно прилично», — решил он. И скомандовал. «Давай за ТП пятьдесят!» Боец кивнув, спешно стащил себя изрядно загруженную рр и начал суетливо копаться в ее внутренностях. «Да не торопись ты!» Олег старался говорить как можно беззаботнее. «Успеем!» И уже принимая требуемое, правда, вместо промышленной зажигательной трубки Селев подал ему средство взрывания собственного изготовления, но это было неважно. Заметил. «Кстати, ты мне здесь не нужен, так что топай отсюда в свою тройку». «Есть!» — снова ответил боец. И, по-видимому, чувствуя себя неловко от того, что оставляет командира одного наедине со смертоносной хреновиной, долго собирал и привязывал миноискатель. Затем еще какое-то время возился с рюкзаком. Наконец, набросив лямки на плечи, и, виновато взглянув в сторону Кузнецова, нарочито ленивой походкой двинулся к залегшей вдалеке группе. Но по мере того, как он отходил от смерть места, его шаг убыстрялся и убыстрялся, и в конце концов Киселев побежал и остановился, лишь увидев распластавшихся, спрятавшихся за бугорками в неровностях почвы, разведчиками своей тройки. Дождавшись, когда фигура бойца исчезнет из поля зрения, Олег отрезал кусок скотча, прилепил его к 400-граммовой тротиловой шашке, так чтобы скотч торчал с обеих сторон сантиметров на 10, и, встав на четвереньки, осторожно приблизился к спрятанному в переплетении стеблей и листья фугасу. Аккуратно, стараясь не коснуться подходивших к снаряду проводов, он раздвинул в стороны ветви и с помощью скотча плотно прилепил тротил к корпусу снаряда. Затем вставил капсуль детонатор в гнездо и, распрямившись, сел на собственные пятки. Смахнув, выступивший на лбу пот, достал зажигалку, посмотрел над собой и по сторонам, прикидывая возможность быстро подняться и дать дёру. И только тут подумал, что, пожалуй, 50 секунд будет мало, чтобы убежать достаточно далеко по неровному, устеленному, переплетающимися ветвями ежевики лесу. Но отступать было поздно, Не звать же на самом деле уже давно заныкавшегося Киселева. Глубоко вздохнув и выдохнув, Олег щелкнул зажигалкой и запалил огнепроводной шнур. Искры легкое потрескивание и веселый огонек, скрывшись под защитной оболочкой, зашуршал дальше. Вскакивающему на ноги старшему лейтенанту показалось, что шнур горит слишком быстро. В спешке Кузнецов уронил зажигалку, Ему пришлось нагибаться, чтобы ее поднять. Зачем он это сделал, Олег не смог бы объяснить и потом. Но сейчас на это потребовались драгоценные мгновения. Чертыхнувшись, старший лейтенант сунул этот, собственно, ничего не стоивший предмет в карман и, набирая скорость, помчался в глубину леса. За собственный рюкзак Олег зацепился только краешком глаза. Пришлось возвращаться, подхватив РР правой рукой. А левой сжимая автомат, старший лейтенант побежал дальше. Он бежал, чувствуя, как секунды за его спиной медленно перетекают в многочисленные осколки: 33, 34, 35, считал он, будучи совсем не уверен в том, что его счет соответствует действительному течению времени. На счете 41 он заметил небольшую рытвину, лежавшую на его пути и, не раздумывая, рухнул на ее дно. Почти тотчас за спиной вухнуло. Грохот взрыва и свистящее гудение осколков слились воедино. Старлей слышал, как были срублены и посыпались вниз ветки, как прошлестев листвой, прямо ему под ноги упал большой, витиеватый сук. Кузнецов встал и, отряхнув в себя мелкую, припорошившую одежду земляную крошку, поднял руки вверх, и показал знак сбора. Он был уверен, что его должны видеть. Схрон оказался местом, хорошо подготовленным и вполне пригодным для длительного хранения продуктов. Сделан он был давно и умело. Два подземных помещения вмещали в себя по меньшей мере тонн 5 различных продуктов. В основном это были мука и сахар, и потому сразу становилось понятно, что они предназначались для долговременных баз, а не залетных воинов в перекати-поле. Сами помещения были открыты в земле, а вынутый грунт, в соответствии со всеми требованиями по организации бас, был куда-то вынесен и замаскирован. Поверх толстого перекрытия, составлявшего, собственно, потолок с хрона, лежала толстая полиэтиленовая пленка в два слоя, а уже на нее тщательно был уложен предварительно вынутый дерн, По прошествии времени, уже практически слившийся с окружающей растительностью. Что не говори, все-таки у нас спас! Группу туда-сюда, а нас бы с тобой точно смело! Кивнув на посеченные осколками деревья, заключил Атясов. Кто бы спорил, вынужденно согласился Кузнецов и добавил. И тайник нашел. Ого! Капитан задумчиво посмотрел на растаскивающих по лесу и рассыпающих муку и сахар разведчиков. Здесь бы засаду организовать. Но... Он многозначительно поднял палец вверх. С ханкалы сказали уничтожить. Значит, уничтожить. Им. Атясов улыбнулся и ткнул пальцем в небо. Виднее. Ага. Снова согласился Старлей. И его взгляд невольно остановился на сидевшем около мешка с сахаром Гимарике. Что это он? Замком Руты. Кивнул в сторону рассевшегося на земле Маркитанова. Да кто его знает. Устал, наверное. «Командир!» Тихую беседу двух офицеров прервал внезапно появившийся рядовой Кошкин. «Что опять случилось?» Не ожидая ничего хорошего, Кузнецов недовольно покосился на своего радиста. «Центр просил в отряд мешков пять муки принести!» «Они там что, офигели?» Невольно покрутив пальцем у виска. Олег озадаченно посмотрел на Атясова. Тот улыбнулся, но продолжал молчать. «Они хоть представляют, как я их попру!» «Представляют!» Улыбка капитана стала шире. «У нас что, муки в ПВД не хватает?» Кузнецов стрельнул взглядом в спину уходящего радиста. «Хватает! Только халява всегда слаще «Странно, что еще про сахар не вспомнили!» «Вспомнят!» Заверил его более опытный Отясов и тут же как бы в подтверждении его слов из за деревьев снова показалась растерянная морда рядового кошкина товарищ старший лейтенант начал было он но был остановлен суровым взглядом своего группника что они еще сахар просят да растерянно подтвердил боец а вы откуда знаете Дедокция! — зло отрубил кузнецов и ткнув пальцем в грудь старшего радиста приказал связываешься с центром передаешь, что все продукты уничтожены и отрубаешь связь, понял? Так точно? Кошкин два раза подряд моргнул и скрылся за деревом, где у него стояла развернутая радиостанция. Ход трезвый! Атесов продолжал улыбаться. Но, влетит тебе! Он не закончил, давая возможность Кузнецову домыслить все остальное. Ну и хрен с ними, а группу из-за какой-то жрачки я подставлять не буду, «Интересно, кто это команду давал?» «Команду не знаю, а вот подсуетился наверняка Феофан». И я этому Феофанову...» «Да успокойся ты! Всегда с БЗ что-нибудь тащили, это нормально! Единственное, отсюда далеко идти, а так я бы и сам пару мешков прихватить велел! Блинчиков бы на сгущенке напекли!» «Да, бог с ними, с блинчиками!» Пока офицеры вели беседу, бойцы продолжали вытаскивать и рассыпать по окрестностям, все никак не кончающееся содержимое с схрона. Казалось, в лес внезапно вернулась зима. Дующий в юго-западном направлении ветер разносил мелкую сахарную пудру, распылял по веткам и стволам деревьев белую, как снег, муку, превращая лес в гигантскую киносъемочную площадку, на которой весну стремительно превращали в зиму. О какой-либо скрытности речь теперь уже больше не шла. «Теперь уже скоро всему лесу станет известно, что здесь побывали доблестные спецы. Ну и черт с ними, со всеми. Пусть боятся!» Подумал, глядя на все это непотребство кузнецов, и продолжил рассуждать дальше, только уже теперь вслух. На сколько же людей они здесь продукты оставили? Это какая же банда должна быть, чтобы сожрать все это? Да не такая уж и большая, если считать, что здесь рассчитано на год вперед!» «На самом деле только кажется, что в лесу можно жить на подножном корму». «Существовать, да. И то осенью. Весной одна черемша. Летом тоже особо много съестного в этом лесу не отыщешь. Охотиться? Так надо стрелять. Да и кабаны здесь в основном. Ты вот за два БЗ хоть одного оленя или косулю видел? Старлей отрицательно покачал головой. «Вот и оно. Так что без подпитки со стороны в лесу никак». Замком рут и замолчал. И в очередной раз, взглянув на сидевшего уже на сахаре Маркитанова, всплеснул руками. Бог ты мой! Он же его в ПВД переть собрался! Что? возмутился Кузнецов. Он что, действительно его с собой понесет? Маркетанов! Рявкнул старлей, намереваясь подозвать сержанта и как следует отчитать за самоуправство. Лег, оставьте его в покое! Пусть тащит! Надоест, сам бросит! Хорошо! Не стал спорить группник. Раз ты так говоришь, пусть тащит. Кузнецов почувствовал, что начинает злиться по-настоящему. Только группа из-за этого медленнее не пойдет. А кто сказал об обратном? Свою ношу Димарик все же дотащил. Что только не делал Кузнецов, чтобы Маркетанов выбросил этот проклятый мешок и слегка поторапливал бойцов, надеясь, что сержант выдохнется и оставит свою затею и начинал подъем, там, где можно было его вполне обойти стороной или выбрать подъем поположе Но тот лишь обливался потом, тяжело дышал и упорно шел вперед. Олег уже был и не рад, что с самого начала послушался Отесова и разрешил Маркетанову взять облюбованный им мешочек. В конце концов, Кузнецов начал опасаться, что над Адимарик нет и двинет коней. Он уже плюнул на свою принципиальность, и что только не делал, чтобы Димарик не то чтобы бросил, а хотя бы передал кому-нибудь свой груз, но все без толку. Кузнецов и чаще останавливал группу на отдых и подсылал бойцов к Маркетанову с предложением помочь нести этот злополучный мешок. Но сержант упрямо отказывался и, закусив у дела, тащил сахар всю дорогу сам. Но, слава богу, опасения группника оказались напрасными, Маркитанов вылез из-под горы, к ожидавшей их колонне одним из первых. — Демарик! — окликнул тащившего на плечах мешок Маркитанова, сидевший на броне, заместитель командира батальона, майор Борисов. — Ты куда это продукты прешь? Сержант тяжело плюхнул мешок на землю, огляделся по сторонам, в поисках звавшего, увидел Борисова, тяжело дыша попытался улыбнуться, стянул с головы Панаму, Вытер льющийся по лицу пот и хриплым от усталости голосом ответил. «Пацанам с роты вечерком попить чайку будет! А сам что, чай не пьешь?» Замкомбата был в хорошем расположении духа. «Ну!» — неопределенно протянул Гимарик и, сумев улыбнуться, согласно кивнул головой. «Пью, чего ж не попить-то! Только я сладкое не очень, мне пайкового сахара за глаза!» И, отстранив пожелавшего помочь Краснова, Он вскинул мешок на горбушку и поволок дальше к ожидающей группу в машине.